Глава двадцать вторая. Рабфаковец вдруг обернулся, кого-то отыскивая взглядом. «Автор! Автор! Гончаров!» — закричал он. «Ну-ну!» — добродушно проронил я, выглядывая из-под ближайшего камня с карандашом и блокнотом в руке. «Не кричи, не глухой слышу. Чего орешь?» «Как чего?» «Что дальше делать?» — Детритная палочка, вот она, руда у него, четыре человека обращены прах. Ну? — Положим, не четыре, а только три, — поправил его истерзанный дьякон, стирая с голых ног лица и рук киноварную краску, поднимаясь, как ни в чем не бывало, и присоединяясь к Безменову с Востровым. — Чиплица, эта краска дьявольский, добавил он, почесывая руки и ноги. Больше я не согласен на такую роль. Да и шакалы эти, черт бы их побрал. Того и гляди, в самом деле сожрут тебя со всеми потрохами. Не согласен. Пусть он, Ванька в следующий раз водит с шакалами. Он храбрый, а я что-нибудь другое. — Товарищи, товарищи! — вскричал я, нацело улезая из-под своего прикрытия. «Вы мне портите весь финал. Кто вам сказал, что роман закончен? Что вы делаете? По местам, по местам, прошу вас!» И шавтор то разошелся. Не без ехидства молвился Дорину вместе с Аполлоном Прекрасным, поднимаясь из Долины Смерти. «Да что ж это такое?» Я схватился за голову в полном отчаянии. «Не достает еще, чтобы англичанин припожаловал сюда!» «А почему бы и нет?» — раздался вдруг сзади меня бесстрастный голос мистера Уэсса. «А почему бы и нет?» «Та-та-та-та-та! Разве я плохо сыграл свою роль? Разве не меня растерзали кины коврики? Разве я не подвергался смертельной опасности?» «По местам, товарищи, по местам!» — попытался я в последний раз спасти свой финал. Вскройтесь из глаз моих и читателя. Дайте безменовую Вастрову сыграть заключительную сцену. — Это меня возмущает! — соответствующими интонациями голоса воскликнул Митька Востров, распуская глаза один на нас, другой в Это меня возмущает! Люди собрались, чтобы побеседовать, а он со своим романом суется. — Успеешь! — кончишь, дай передохнуть. А то все жилы вымотал. Попробуй-ка сам в такую жарищу лазить по горам сумкой за плечами, да еще читать лекции на всевозможные темы. А тебе не под камнем сидеть, да чирикать карандашом. Его двойник, родной брат, между прочим, в сущности, игравший уж не такую уж значительную роль, тоже присоединил негодующий голос к общему возмущению. Финал был испорчен более чем определенно. Все же я попытался еще раз спасти положение. «Безменов», — умоляюще возгласил я. «Безменов, будь благоразумен. Ты ведь, можно сказать, центральное лицо Романа. Как видите, я пустился на лесть. У меня несколько центральных лиц. Будь добр, сделай вид, что ты не замечаешь всей этой бунтарской компании. Прознеси свой последний монолог. Тогда что хотите, то и делайте. Что произнести-то? Широкой улыбкой обратился ко мне рапфаковец. Ведь почему я тебя вызвал, лазая по этим чертовым колючкам, я потерял последний лист из списанной роли. Что произнести-то? Вот, молодец. Обрадовался я, благоразумию Рабфаковца, и торопливо заговорил. Скажи, мол, что цель достигнута, Детрит найден, детрюит в руках государства, и что теперь, мол, нам не страшны никакие капиталистические окружения и бандитские интервенции. Что теперь с детрюитом в руках мы живо вызовем мировую социальную ерунда? Неожиданно брякнул Рапфаковец. «Ерунда», — повторил он, энергично сплевывая. Мы без твоего детрита не сегодня-завтра будем иметь мировую революцию. Детрит не может ни остановить, ни вызвать ее наступление. Законы исторической необходимости таковы, что они не подвержены влиянию со стороны случайных моментов. Я марксист, и поэтому с твоим финалом не согласен. Придумай что-нибудь другое. Зная непоколебимость стального рапфаковца, я и не подумал возражать. Но ведь выход-то нужно было найти. Нужно же как-нибудь закончить роман. «Нужно или нет? Черт вас подери!» В припадке черной меланхолии загласил я, обращаясь ко всем и никому в частности. «Ищи сам!» — пробурчали братья-близнецы, дружно кося двумя парами глаз. На то ты и автор. Ну-ка, резонно заметил псевдодиакон, на неисправимый гипнотизер Сидорин загвоздил. Вы его сейчас найдете. Вы его нашли. Нашли, да? да «Да-да-да-да-да-да!» — да, да, да, да. Протянул озабоченно мистер Уэс, доставая часы. Я вижу, дело грозит затянуться надолго. Я сейчас должен лететь лететь в Лондон на съезд Компартии Англии. Мне осталось ровно три минуты. Да, кстати, гражданин автор, вы мне дали грустную роль, я ее сыграл, смею думать, удовлетворительно, но я требую реабилитации. И не дожидаясь моего ответа, он сел на гоночный самолет и умчался по дороге в Лондон, делая 500 километров в час» и авторов!» — неожиданно рявкнул над самым моим ухом Ванька Безменов. «Шакал его, заешь! Я и не знал, что у него вместо голоса ирихонская труба. Зная это ранее, я заставил бы его перекликаться с Митькой через десятки верст. В чем дело? Почему шум? Почему Безменов ревет?» — раздался вдруг новый голос. Обернувшись, я со смущением улицезрел на часочек ГПУ товарища Васильева. Почему такой шум? Снова спросил он и грустно добавил. Только что собирался уснуть. Не тут то было. Слышу, безменно вревет. <связь> и Еще одно явление. Смешливая дьяконица Настасья припожаловала неведомыми путями и сразу подкатилась горошком к обоим братьям-близнецам. — Ну уж, теперь конец, — сокрушенно сообразил я. — Скомкан финал, пропал роман, пропала моя авторская головушка. «Эх, авторище, не горюй!» — хлопнула меня вдруг по плечу чья-то легкая рука. «Не горюй, автор! Это, я говорю, рабфаковка Синицына. Смотри сюда!» И «Еще одно явление!» «Да откуда вы сыплетесь на мою голову?» «Не горюй, говорю тебе!» — продолжала Рабфаковка. Я тебе дам выход, но за это ты должен обещать мне, что в следующем своем романе ты предоставишь женщине более широкое поле деятельности. «Дорогу женщине с ребенком!» — снова проревел раздурачившийся рабфаковец. «Ну, знаете, товарищи, мне некогда...» Устало проронил Васильев и исчез в скалах привычным глазом, предварительно выследя толстый зад грузинского меньшевика. Ну-ну, где твой выход? Безнадежно согласился я. Вот. Вдохновенно выпалила Рапфаковка для начала и стала в позу. Все с интересом сгрудились вокруг нее, а близнецы-братья так перепутали, что я уже потерял надежду отличить который из них в остров, который Аполлон прекрасный. «Ты должен предоставить каждому герою романа возможность самодеятельности», — зачеканила рабфаковка «Пусть герои сами, согласно своей идеологии и понятиям, придумывают финальную сцену. Это будет оригинально». «У твоего романа будет несколько заключительных глав, ну, скажем, три. Потому что нет нужды каждому из нас придумывать эту главу. Мы будем повторяться. Пусть Дьякон, как герой, весьма оригинальный». «Согласен», — сказал Дьякон и умилительно поклонился. Но было так тесно, что он лбом стукнулся о затылок Сидорина, а задом поддал Митьку Вострова. Пусть дьякон самостоятельно или вместе с Настасией придумает конец. Сидорин, Аполлон и англичанин, если сей прибудет, тоже совместно. Безменов я и востров, тоже совместно. Получится три заключительные главы, и ты, автор, спишешь их прямо с натуры. — Согласен, — сказал я, расцветая внутренностями и лицом, и снова повторил. — Согласен, но с условием. — С каким еще условием? — вскрикивали все герои, которым проект Синицыной пришелся по вкусу, безусловно. — С условием, — стойко продолжал я, — что, во-первых, вы не будете изменять моей предыдущей главы, и, во-вторых, ну — Объяснитесь, ну-ка, — попросил дьякон, не отличавшийся, как известно, феноменальной сообразительностью. — Чего уж тут объяснять, — возразил я и приступил к объяснению. У меня в последней главе двадцать по счету дьякон умер с натуги и истерцан шакалами. От англичанина остался один скелет. Сидори на Аполлон лежат в долине полуразложившимися. Извините, мы не разлагались, поправили меня оба авантюриста. Мы еще не успели разложиться. Ну, хорошо, согласился я. Не разложились, так во всяком случае тоже умерли. И вот я ставлю условием, чтобы заключительная глава. Заключительные главы, вставила Рапфаковка. Нет, заключительная глава, не сдался я, чтобы заключительная глава вытекала из моей, как естественное ее продолжение. Представьте себе, никто и не вздумал протестовать. Все очень поспешно согласились, переглядываясь между собой хитро и двусмысленно. Тогда я заподозрил неладное. «Позвольте», — сказал я, — «одно замечание. Чтобы никаких чудес, никакой чертовщины, никакого вмешательства сверхъестественной, божественной и иной нечистой силы. Чтобы все было на чистоту, без небесных фокусов». И опять они согласились, продолжая подмигивать друг другу и, на мой счет, отпуская двусмысленные улыбочки а местам рявкнул безмена растолкал всю группу позвольте еще раз попросил я и все остановились я ведь не сказал еще своего во вторых а это еще что за диктатура заворчала компания авторская диктатура да авторская диктатура спокойно подтвердил я На три главы я не согласен. Довольно с вас и одной. Лица вытянулись, лишь Сидорин с Аполлоном стали на мою сторону. Правильно, сказали они в один голос. Должна быть одна заключительная глава. А потом загвоздил один Сидорин. Будет одна глава. Одна глава, понимаете? Повторите, одна глава. Одна. «Глава!» — хором повторила миг загипнотизированная компания. «И эту главу даст дьякон!» — вставил я, а Сидорин подхватил. «Даст дьякон!» — повторите. «Даст дьякон!» «Даст дьякон!» — как эхо прозвучало в знойном воздухе. «Потому что...» — снова перебил я его, находя, что бунтари достаточно загипнотизированы. «Потому что, если дать три главы, получится скучная канитель. Будут повторения и ничего оригинального. Дьякон же, как центральное лицо романа...» Я немного польстил ему, у меня несколько центральных лиц. «Должен дать эту главу и дать оригинально». «Согласен» сказал дьякон и умильно поклонился, но на этот раз ни задом, ни передом не зацепил никого. «Правильное дело!» — возгласили вместе Сидорин и Аполлон. Но компания опять заворчала. «Я-то понимал, почему авантюристы стали на мою сторону, их положение было весьма щекотливо. Ну какой бы финал они могли дать при своей роли контриков?» «Вы согласны?» — снова вмешался Сидорин. «Вы согласны?» «Повторите». «Вы согласны?» Эхом отозвалась компания. «Не вы, а мы!» Поправил Сидорин. «Не вы, а мы!» «Повторите». «Не вы, а мы!» Повторила компания. Сидорин плюнул и отошел в сторону. «По местам!» Снова проревел безмена «вы», растолкал всю группу. Дьякон моментально повалился на камни и снова замазал себе киноварью лицо, руки и ноги. Сидор на Аполлон загремели в долину, откуда то примчался англичанин и, обнажившись до костей, распластался у опушки леса. Безменовый востров, один с детритной рудой на спине, другой с палочкой в руках, стали у неподвижной позы около полуистерзанного диакона. Вся остальная недействующая братья, как то Синицына, Настя и я, укрылись за ближайшим камнем. «Начинай, дьякон!» — крикнул я, вооружаясь карандашом и блокнотом. Дьякон приподнял изгрызанное лицо и что-то шепнул искателям Детруита. Те поспорили, но согласились. «Вы должны уйти со сцены», — донеслось до меня дьяконское. «Останусь я один, и тогда...» «Ну-ну!» — нетерпеливо крикнул я. «Начинаем!» — хором отвечали трое, и мой карандаш забегал по бумаге.